Глава 62. Монета. 8 января 1984 года. Когда тень заканчивает рассказ, уже почти утро. Так рано, что тележки с завтраком еще не катают. Тень отступает и сливается с углом комнаты. Я вынимаю из шкафчика одежду, от нее разит керосином и дымом, и я решаю протащить ее в туалет. Мне раньше случалось убегать, смогу и сейчас. Я Мне теперь все равно, что делать. В прошлый раз фокус с подушкой не сработал, но, может быть, сейчас получится. Я запихиваю ее под тонкие больничные простыни и прижимаю одежду к груди, чтобы спрятать. Но могла бы и не трудиться. Никто меня не замечает. Меня с головы до ног будто покрасили невидимой краской. Я подглядываю сквозь стекло за женщиной в соседней палате. Волосы у нее цвета мокрого песка, а все остальное цвета сухого песка. Мне приходит в голову, что если в банишечной палате задует ветер, ее унесет частица за частицей, и ничего не останется. Я вижу ее каждый раз, когда прохожу мимо, и каждый раз она смотрит в окно, словно думает, наступит когда-нибудь весна. За большой каменной аркой дверного проема стоит предутринний туман, стелется над жесткой атыней травой. Снаружи все выглядит так, будто умерла навсегда. Изгороди голые, черные... Они по-похоже на тонкую серую кожу. Мои ботинки шаркают по траве, оставляя две длинные полосы сквозь синие, словно я шла на лыжах. Всюду грязь, гнили, сырость. Мир никогда не очнется. Весна не придет. Вот что чувствуешь, глядя вокруг. Я стою в больничном саду, пытаясь придумать план, но вижу перед собой только ряд крыльчих нор. И гадаю, в какую провалюсь на этот раз. Теперь меня некому поймать. Я упаду вниз головой. Я все еще на чеку. Жду, когда за мной придет полиция за убийство или за поджог, или, возможно, и за то, и за другое. Ну, быть, может, мне просто нужно бежать, пока за мной не пришли. Парк вокруг больницы большой, так что я иду себе, пытаюсь придумать, как сбежать, если нет денег, а одежда только то что на мне. Я крызу губу, пинаю гриб вылеши, и с травой его белые ошметки разлетаются по лужайке веер. Я сворачиваю за угол. Тут-то я тебя и вижу, Том. Ты стоишь вдалеке, здесь мило, тихий квадратный садик, окруженный высокой живой изгородью, кроме нас здесь никого нет. Я знаю, что ты умер, знаю, потому что загробная жизнь оставила на твоем лице метку, как на моем. Она ярко проступает в тумане, еще загробная жизнь превратила твои волосы в белое золото, и они блестят, как монета». По ту сторону твое свечение не исчезло. Ты светишься ярко, как никогда. Ты стоишь ко мне спиной, но в полоборота. Ты меня не видишь. Я гадаю, что ты можешь различать. Облака, Бога, кружащийся вокруг тебя, шаткий вихрь. Ты спотыкаешься, потом, сдвинувшись на бок, исчезаешь в прогале изгородя, точно напротив меня. Я медленно седаю на колени. Холод мокрой грязи проникает сквозь мои джинсы. Любовь моя, кричу я, любимый. Я увидела тебя. Это вернуло мне голос. и Я его использую. Я кричу в пустоту, зажмурившись и изрываясь пальцами в землю. Удары по земле, свист воздуха, я взмываю вверх. Я открываю глаза. Это ты? Ты есть на самом деле? Ты не умер? Я у тебя в объятиях, и я смотрю на тебя снизу вверх. Жизнь светит из тебя, как лампа. — Что у тебя с лицом? — спрашиваю я. — О, Господи, это... это что... A chok?